Глава п я т а б ы т о в у х а по-эльфийски. Злата». «А тут взаправду настоящий эльф живёт?» — спросил извозчик, старенький дедок, с которым мы вместе закидывали в его повозку чемоданы-сумки. «Правда», — протянула я. «Уже весь город в курсе. А глянуть на него можно одним глазком?» — начал подмигивать тем самым глазком дед. «Нет, ему это не нравится». Решила я за эльфа. А то знаю я наших озерковских. Один раз согласишься, так все начнут проситься. Какие эти эльфы непростые? Вздохнул извозчик и, нехотя, слез, чтобы помочь мне с чемоданом. Мы вместе дотащили вещи до крыльца, на котором нас и встретил посол. Ничего себе здоровый какой! То ли восхитился, то ли поразился дед. Такой мужик в доме, а я, значит, сокорячусь. Так он же эльф и посол. Встала я на защиту к р е л я «И что с того, что посол? У нас градоправитель давеча забор у ратоши чинил и урожай копать в прошлом году ездил». Не отставал вредный старикан. И этот бы не переломился. Словно в подтверждении его слов, Крель легко поднял чемодан и занёс его через крыльцо в дом. «Вишь?» — кивнул старик. «Сразу бы ему сказала, он бы и донёс. Спасибо, добрый человек». «Он эльф!» — из вредности поправила я. «Все равно добрый, и старость уважает. С тебя десять икрю». «Так пять икрю было за доставку вещей, а вы мне их не донесли». Решила поторговаться я. «Я попытался, н у куда ж мне тягаться с эльфом? Да еще и с самим послом». Важно, подняв палец, добавил извозчик. «Вот же». Я о т ч и т а л а монеты, подхватила сумки и зашла в дом. Крель как раз спускался со второго этажа. Видимо, сразу в комнату мой чемодан отнес. «А у меня же там беспорядок!» Сумки он тоже без слов, хвала богам, взял и понёс наверх. Чемодан, оказывается, ждал меня возле двери, и я больше жестами, чем словами, уверила эльфа, что дальше справлюсь сама. Решив разобрать вещи потом, я быстренько переоделась в домашнее платье и спустилась вниз, где меня ждал ещё один сюрприз. «Посол готовил! Сам!» Ещё и какую-то песенку мурлыкал себе под нос – Весьма мелодично, кстати. Впрочем, на эльфийском даже на свистывание получается мелодичнее. И готовил Кориэль получше меня. н и ж н е й ш а я отбивная с интересным кисло-сладким соусом была выше всяких похвал. Хотя я всё равно заранее посмотрела в словаре, как отблагодарить посла за ужин. К ужину прилагалась бутылка эльфийского нектара, который Кориэль разлил по бокалам. — Расскажи о себе, — попросил он, когда с ужином было покончено. Я неопределённо пожала плечами. Как-то нечего рассказывать. «У меня большая семья», — начала я, вспоминая фразы из учебника. «Родители, братья и сёстры. Ещё есть дяди и тёти, двоюродные и троюродные братья с сёстрами, бабушки и дедушки». И когда все собираются вместе, это нужно просто принять и пережить как очередное испытание судьбы. Тётушки привычно будут сетовать, что я не туда свернула, ушла на скользкую дорожку магички и сватать своих знакомых мужчин. Мама начнёт вздыхать, слушая, какая у неё н е п у т е в а я средняя дочка. Отец просто махнёт рукой. А братья и сёстры станут упорно делать вид, что совсем мне не завидуют. И, что самое удивительное, я всё равно их всех люблю и знаю, что они любят меня. «А как ты стала зельеваром?» — задал следующий вопрос эльф. «У меня есть слабый магический дар». И даже пальцами показала, насколько слабый. Так что выбор был такой же небольшой. С зельями показалось проще всего. К тому же я никогда не чувствовала в себе склонности к целительству, чтобы пойти в младший персонал госпиталя или помощником нормального целителя. Как и к артефакторике. Там больше нужен точный глаз и прямые руки. Последним тоже похвастаться не могла. В итоге над зельями я корпела часами. Сначала долгая и нудная подготовка, когда вещества просто доводятся до нужного состояния. Масло, порошок, вытяжка, а потом с т о я л а над котлом. В то время как артефакторы предпочитали работать с простенькими заготовками вроде камушков или колечек, а сестринское дело в целительстве вообще казалось сущей ерундой в сравнении с зельеварением. Вот тебе и самый легкий путь. «А уж сколько мы заучивали на том же эльфийском! Жаль, что в жизни правильные названия, трав, инструментов и терминов не больно-то помогают». «А почему сейчас ты не Зельевар?» — выдал новый вопрос Кориэль, ради которого мне всё-таки пришлось залезть в словарь. «Лавка, в которой я работала, закрылась». Сформулировала я ответ. «Но ты не пошла дальше работать с Зельеваром?» «Нет, у нас маленький город, и другим мастерам помощники не нужны». а свою лавку мне пока открыть не на что. Это была сложная фраза, но я справилась. п о н я т и е с в о б о д н ы й эльфийский» и «читаю» и «пишу» со словарём оказались не так уж и далеки друг от друга. «Свободный эльфийский» со словарём — новое слово в языкознании. Кажется, Криэль понял. Во всяком случае, тему развивать не стал о больше вопросов не задавал. Хотя иногда мне казалось, что посматривал на меня как-то странно. Но стоило встретиться с ним взглядом, как он становился обычным, улыбчивым и открытым, даже каким-то простоватым. Ладно, надо посуду убрать. Вслух проговорила я на родном, скорее, чтобы обозначить для себя цель и начать уже что-то делать. Было ужасно, просто невозможно лениво. День выдался суетный и, подозреваю, завтра я тоже не отдохну. Неудивительно, что, вставая, я задела пустой бокал на тонкой ножке рукой и, понимая, что не успею ничего сделать, смотрела, как он, качнувшись, полетел на пол, а не на стол, чтобы разбиться наверняка. Про ловкость эльфов я и раньше слышала, но про их скорость легенд от чего-то не слагали. А зря. Я даже не заметила, как к а р и э л ь оказался тут как тут и подхватил у самого пола бокал, возвращая его на стол. спасибо — неуверенно произнесла я, поражённая подобной реакцией и быстротой. И как он только с такими рефлексами умудрился колбу в лаборатории разбить? Мелькнуло на задворках с о з н а н и я Я бы даже спросила, но ведь опять придётся копаться в словаре. В этот момент посол каким-то непостижимым образом смахнул тарелку со стола, и вместо того, чтобы стоять смирно, эта ушастая бестолочь принялась топтаться и, разумеется, наступила на осколок ногой. «Босой», из которой теперь растекалась кровь. Эльф самым несчастным взглядом посмотрела на меня, беспомощно хлопая глазами. Я же, вспомнив про кровохлёбку, унеслась наверх. Вот и пригодятся зелья. Как чувствовала. К тому моменту, как я с зельями, травами и бинтами прибежала обратно, Крель уже вытащил осколок и пытался магией залечить на Сибирану. Но я пресекла это на корню. С такими «талантами», Портачить и калечиться на ровном месте лучше вообще ничего не делать. Цыкая, -э, промокнула кровь, заметив, что царапина, вопреки моим худшим ожиданиям, оказалась небольшой и неглубокой. Или всё-таки навык самолечения у посла развит неплохо. Натренировался, наверное. Скорости реакции у Криэля, конечно, неплохие, но над х в а л ё н о й эльфийской ловкостью стоило поработать. Обработав и перевязав рану, я отправила посла отлёживаться наверх. подальше от потенциально острых и обычных колюще-режущих предметов. Да уж, скучать с таким подопечным не придется.